Ночью Тая, как и всегда в последнее время, спала плохо. Из-за отравления Сони остаток дня провела в комнате, ухаживая за подругой. Подносила к кровати тазик, бегала в магазин за минералкой и в аптеку за лекарствами. Вызывать врача Соне на адрес отказалась, аргументируя тем, что просто отдохнёт и ей станет лучше. Проснувшись рано утром, Тая осознала, что всё произошедшее вчера и неплохой сон который забудется, как только откроешь глаза, и роспись матери, и разочарованный роман, которого она обидела, и ее бездумные поступки. Все случилось на самом деле. Повернувшись на бок, она взяла в руки телефон. От яркого экрана прищурилась. Половины шестого утра. Пробежалась взглядом по комнате. Соня спокойно спала. Кровать Соютиной, как уже было заведено, пустовала. и служило складом для верхней лёгкой одежды. Тая встала и посмотрела в окно. Уже светало. На улице было пусто и тихо. На бордюре сидел рыжий кот, который любил отираться у заводской столовой в промзоне. Тая невольно залюбовалась игрой солнечных лучей на его шорстке и поймала себя на мысли, что к концу весны уже перестаёшь замечать, как прекрасно утро. Потому что весна уже порядком поднадоела, хочется, чтобы поскорее уже настало лето. Снова легла, взяла в руки телефон, почему-то открыла профиль Данты в соцсети. Был он онлайн позавчера вечером, когда я написала ему. Подумала Тая, на душе стало тоскливо. Провалявшись в постели ещё полчаса, она поняла, что больше не уснёт. Поэтому встала, наскоро оделась, и, прихватив сумку с банными принадлежностями, спустилась вниз, просить у Тамары Львовны ключ от душевой. Пока все общежитие спало, Тая с закрытыми глазами стояла под теплыми струями и думала о том, как ей лучше поступить. Стоит ли встретиться с Романом и извиниться перед ним? Ведь он ей вовсе не безразличен, как она пытается убедить себя и подругу. Тот момент, когда она впервые увидела его, Та я запомнила навсегда. Это был день знакомства с университетом, и как символично, что роман появился в первый день ее новой жизни. Сначала он ей не понравился, показался высокомерным мужчиной, привыкшим играть сердцами наивных студенток, раздавая улыбки направо и налево. Потом был пикник на озере, где Тая взглянула на Романа совершенно с другой стороны. И даже поймала себя на мысли, что ей приятно находиться в его компании. Затем было много лекций, семинаров, на которых было интересно слушать человека, искренне любящего свой предмет. Все они спрессовались в памяти в один снежный ком. Начнёшь вспоминать, приходили на ум только яркие запоминающиеся моменты, среди которых экзамен первый в её студенческой жизни. И почему я думала, что он специально завалил меня, подсунув тот злосчастный первый билет? Он же помочь хотел. Все студенты начинают учить сначала, а до последнего билета даже не добираются. Он думал, что я-то наверняка вызубрила первый по списку билет, вдруг осознала Тая. Мог бы уж тогда не тройку, а четвёрку поставить, обиженно додумала она. А потом в декабре внезапно появился Данте, который отодвинул все и всех на второй план, взял и разрушил своим возникновением ее планы хорошо учиться и быть самой деятельной на факультете. Появилось дикое желание узнать, кто же он такой. Таев глядывалась в лицо каждого студента, пытаясь найти в нем того, с кем за перепиской она проводила дни и ночи на пролет, но не могла. А после того случая, когда он устроил экскурсию по местам города, которые для него безумно важны, она поняла, что не так уж и важно, как выглядит человек, если с ним хорошо. И вдруг среди ночи однажды проснулась и поняла, кажется, влюбилась. Пусть и пробовала это отрицать. После случилась эта дурацкая отвратительная история с Антоном, и вышло же так, что Антон и Роман, бывшие приятели и нынешние враги. прямо как в дешевых отечественных мелодрамах, которые так любит смотреть бабушка. Тогда-то и пошло все шиворот на выворот. Первая встреча получилась скомканная и совсем не такая, как та, я себе представляла. Она даже не успела толком осознать, что человек, в которого она влюбилась, вовсе не такой же студент, как она, а преподаватель. Исповедь Антона, месть матери, ужасное тайное поведение. Необдуманные слова, сказанные с горяча. Раньше я думала, что лучшие годы это молодость, подумала Тая. А сейчас мне кажется, что лучшие годы наступают тогда, когда человек находит себя и своего человека. Человека я, может, и нашла, а себя совсем не думаю и поступаю как ребёнок. После душа она решила заняться учёбой. На носу была летняя сессия. И пусть экзамены в этот раз были назначены по достаточно простым предметам, исключая языкознание у Найдёнова, это не означало того, что готовиться было не нужно. Соня чувствовала себя лучше. Она уже спокойно ела, ходила и даже изъявила желание пойти на парад, посвящённый дню победы. Хорошее расположение духа и настроение принесли с собой и миллион вопросов. Я сразу тебе сказала, что плохая идея его звать. сказала Соня, как только Тая закончила рассказ. А ещё ты сказала, что Роман маньяк, забыла, напомнила Тая. Беру свои слова обратно. Ты только не обижайся, ладно? Соня коснулась руки Тайки. Ну я снова поменяла своё мнение. И теперь я на стороне Бергеля. Но это не значит, что тебя не люблю, быстро добавила она. Да я и сама на его стороне, вздохнула Тая. Он ведь в чувствах признался. А я ничего на это не ответила. Просто обидела, оскорбила и всё. И кто я после этого в твою защиту скажу, что ты девочка. А все девочки ведут себя порой легкомысленно, даже такие, как Тайка Ворон. Это какие такие, где у которых всё расписано вперёд? Скажи что же. И вовсе я не такая. Ты смотрела матрицу? неожиданно спросила Соня. Да. И в детстве, и совсем недавно по телевизору показывали, когда у бабушки была. А при чем тут этот фильм? Удивилась Тая. Вот скажи, ты когда маленькая была, какой бы выбрала таблетку, красную или синюю? Синюю. Хорошо. А сейчас бы какую? Тоже синюю. А почему? Предпочитаю жить в тепле и комфорте, контролировать свою жизнь и все, что в ней происходит. Хочу спокойно учиться, получить диплом. Ходить с тобой и Веркой гулять, а не вот это вот все, что предлагается красной пелюлей. В том и прикол. Ты даже сейчас отказываешься взять красную. Представь, что роман красная таблетка. Что если он позволит тебе отключиться от твоей привычной матрицы? Ну ты загнула, конечно. Мику Тенюшка поставил бы тебе по литературно-художественной критике пять за такую метафору. Тебе мужчина в любви признался. Сделай же что-то в ответ, воскликнула Соня. Он же не безразличен, это очевидно. И так сколько времени вы потратили на переписке? Ради тебя же это делал, чтобы не спугнуть, подобраться ближе. Неправда, заупря мелас Тая. Он мой преподаватель, он старше, он вообще... Ну что вообще? Вот что. Ты всегда находишь какие-то отговорки и оправдания. Когда ты увидела, что твой Данта не Антон, а Роман, ты расстроилась? Да нет, потупилась Тая. Он тебя внешне совсем не привлекает? Он симпатичный, тихо ответила Тая. Взрослый, умный, работа у него есть, да ещё и весь такой из себя романтичный, таинственный, внимательный, начала перечислять Соня. И что тебе ещё надо? Не знаю я, Сонь. Неужели тебе не хочется любви? Она прямо в руки идёт. А ты отталкиваешь, выстраиваешь стену с колючей проволокой. Хочется, конечно. И что же мешает? Понимание того, что это как-то неправильно, что ли? Подумав, ответила Тая. Останавливает что-то и все тут. Будто все было прекрасно, а потом раз и пошло на перекосик. Все не так. Еще и мать со студентом. Не могу об этом не думать. Просто ты не хочешь жить моментом. Перестань думать и анализировать, заметила Соня. Думаешь ему легко? Он же, наверное, переступил через какие-то свои принципы. Может, ему тоже не по душе встречаться со студентками? Не подумала? Она схватила со стула тайкин телефон и сунула ей в руки. Звони. Кому? Папе Римскому. Роману, конечно же. Кому еще? Ну, я не знаю его номера. В чате звони. Двадцать первый век на дворе. Совсем не обязательно знать чей-то номер, чтобы набрать. И что я ему скажу? спросила Тая, вертя в руках телефон. Скажешь, что сожалеешь о том, что произошло, что хочешь поговорить. Можешь ещё добавить, что он тебе тоже нравится. Вот ещё. Ну, начинается. Собравшись с духом, Тая встала с кровати, отошла к шкафу и нажала кнопку вызова. Отвернувшись от подруги, Она молча слушала унылые длинные гудки. Собеседник не желал поднимать трубку. Не берёт. Та и отклонила вызов и повернулась к Соне. Может, просто не в сети не видит, предположила та. Надо на нормальный номер тогда позвонить. Она лихорадочно схватила свой телефон, поклацала и приложила к уху. Алло, Егорёчек? Да, Соня. Слушай, дай номер вашего куратора, пожалуйста. Ласковым голоском, который безотказно действует на всех парней, попросила Соня. Да его. Зачем? Я тут обнаружила, что не вернула книгу по античке еще с зимы. Он давал для подготовки. Ага. Спасибочки. Жду. Она победно отложила телефон в сторону. Сейчас пришлет с МСК. И как это у тебя так красиво и складно все выходит? Потому что я не иршусь и колючки свои не выставляю на показ. Жаль только, что на Антона твоего это не действует, не подумав, сказала Тая и мигом прикусила язык. Прости, вырвалось. А что, прости? Надо кого-то другого искать, выдала вдруг Соня и отвернулась к окну, сделав вид, будто что-то там рассматривает. Как? А Антон, с подозрением посмотрела на Соню Тая. Что это на неё нашло вдруг? Антон? А кто он мне? Не парень, не жених, Не даже просто друг. Через месяц выпустится и уйдёт с журфака навсегда, вздохнула Соня. Не пишет, не звонит, да что там? Она смахнула с подоконника невидимую пыль. Даже не отвечает на сообщения. За мной столько мальчиков бегает, и хорошие, и добрые, и красивые. А я что? Я должна чахнуть, ожидая звонка от него? Не должна, согласилась Тая. Просто Тая задумалась. Странно, но у неё самой почему-то и мысли не возникло насчёт того, что нужно забыть Романа, срочно вышибать клин клином. Соня влюблена, а хочет оставить Антона в прошлом. А тая не хочет. Выходит или это Соня не по-настоящему любит, или Тайка на самом деле равнодушна? Короткий сигнал оповестила входящим сообщением. А вот и номер, диктую. В этот раз на конце провода Также никто не ответил. Может, номер не тот? недоумённо пожала плечами Тая, в душе облегчённо выдыхая. Правильных слов для предстоящего разговора она так и не подобрала. Говорить со мной не хочет, вдруг осознала она. Наверняка давно узнал в картотеке мой номер, пусть никогда я не звонил до этого. Как не тот? возмутилась Соня. Ну-ка я со своего наберу. Она поманила Таю рукой, приложила палец к губам и прижала телефон к уху вдруг из динамика раздалось спокойное и невозмутимое слушаю тая растерялась и замахала руками знаком приказывая подруге отклонить вызов сони сама пришла в замешательство она закашлялась оттягивая ответ и начала пихать телефон тае говори зашептала она алло кто это спросил роман говорите я вас слушаю Тая приложила телефон к уху и замерла. Ну, требовательно смотрела на неё Соня. Опять мошенники, недовольно пробурчал в трубку Роман. Вы бы хоть методичку свою подучили, чтобы не молчать перед потенциальными клиентами. Это не мошенники, это я, пробормотала Тая. Тая, а почему ты не брал трубку, когда я звонила? Я не слышал, только сейчас увидел, что кто-то звонил. Вряд он всё видел, горячо зашептала Соня, которая на вострик уши слушала разговор. Ты что-то хотела? поинтересовался Роман. Я? Ты же позвонила. А, ну да. Я хотела сказать, Тая замялась и переглянулась с Соней. Там в ЗАГСе я много чего лишнего наговорила. Например. В голосе Романа появилась заинтересованность. Ну, Та я начала лихорадочно соображать. Например, я сказала маме, что мы уже полгода как встречаемся. Это ведь не правда. И еще я упоминала, что ты ищешь замену своей бывшей любви. Это тоже, скорее всего, не так. Ведь бывшей любви не бывает, правда? Соня выторгивалась на нее и покрутила пальцем увеска. Роман молчал. Алло. Тихо переспросила Тая, уже кусая локти: "Ну что за длинный язык? Это всё, что ты хотела сказать? А от чего ты ожидал? Чего? Элементарных извинений? Хоть какого-то ответа на моё признание в конце концов?" "Вот ещё, я ни в чём не виновата", заупрямилась Тая, тут же схлопотав по коленке от подруги. "На нет и сюда тогда нет. До свидания, Тая". И собеседник отключился. Тая, не глядя на Соню, протянула ей мобильный. С трудом собрала мысли в кучу. Она чувствовала себя виноватой. Снова из-за неё не состоялся разговор. "Ну ты и дура, Тайка", констатировала Соня. "Что на тебя нашло, что ты несла? За сегодня меня уже дважды дуры обозвали", грустно заметила Тая. "Да я просто не оправдывайся", тоном нетерпеливого возражения произнесла Соня. Та искривилась и закрыла лицо руками. Даже не знаю, что на меня нашло. Вроде и знала, что сказать нужно, а язык не повернулся. При разговоре или встрече с ним я теряюсь, не понимаю, что делать и как себя вести. И что он опять обо мне сейчас подумает? Беспокоишься за него? Судя по тону, Соня удивилась. Значит, влюбилась? Точно тебе говорю. А ну посмотри на меня. Она отняла ее ладошки от лица. Та я подняла глаза и усилием воли выдержала взгляд Сони. А, -а, -а точно, точно, заликовала она прищурившись. Теперь уже на сто процентов я уверена. Не смотри на меня так, и без того неловко, попросила Тая и опустила глаза. Ладно, что бы ты без меня делала? Соня обвила шею подруге руками и прижилась щекой к плечу. Что-нибудь придумаем. О. Она вдруг снова схватила с кровати телефон. А прямо сейчас мы сделаем селфи. Тая повернула голову и не понимающую уставилась на подругу. И не спорь, замотала головой Соня. Это фото будет означать момент начала новой жизни и твоей и моей. Мы обязательно справимся со всеми чувствами, обидами и ошибками. А потом распечатаем этот снимок, поставим в рамку и потом лет через пять-десять. Каждый раз гляди на него, будем думать, какие же мы молодцы. Она открыла на телефоне камеру и вытянула руку вперёд. 3 2 1. И раздался щелчок. А сегодня пойдём салют смотреть? Конечно, с улыбкой выдохнула Тая.